Люди забыли низко склоняться. Молодой человек спросил старого раввина. Мы слышали, что в прошлом, в старые золотые дни, люди, бывало, видели Бога своими собственными глазами. Люди, бывало, встречались с Богом. Бог, бывало, ходил по земле, Бог, бывало, называл людей по их именам. Бог был очень близко. Что же случилось теперь? Почему мы не можем видеть его? Почему он прячется? Куда он ушел? Почему он забыл землю? Почему он больше не ходит по земле? Почему он больше не поддерживает за руку людей, спотыкающихся во тьме? Раньше он, бывало, делал это. Старый раввин посмотрел на ученика и сказал, «Сын мой, он и сейчас там, где был, но люди забыли, как склоняться так низко, чтобы увидеть его».